Театр и жизнь Еду из командировки. Хорошо. Соскучилась по дому, по друзьям. Вагон, покачиваясь, умиротворяет. За окнами мелькают черным по белому полустанки. Зима. Мысленно перебираю ощущения от поездки. Все как бы хорошо. Сданы отчеты. Удачно заключены договоры. Все как бы хорошо, но в сердце, заноза, боюсь тревожить ее размышлениями. От чего? Хотя прекрасно знаю от чего, От спектакля. Бывая в городах всегда посещаю театры. Все, хотя они на всех спектаклях выдерживаю до конца действия. Всегда любила театр, но с годами предпочтение отдаю живописи, что вполне закономерно. С годами действия уступает созерцательности. Так о чем это я? О сердечной занозе, полученной на спектакле по пьесе Эжена Ионеско «Лысая певица», что посмотрела в молодежном театре. Абсурдность быта. Но возможно ли бытие без быта? Зачем задавать себе вопросы, на которые знаешь ответы? В искусстве возможно, в реальной жизни нет. Но болезненное беспокойство то ли виноватости, то ли неполноценности, сразу и не поймешь, в душе осталось. Спектакль хорош, пьеса хороша. А вот и прибыли. Скорее на службу, еще успею, соскучилась. Коллеги в чайной. Время вечернего чаепития. Традиция, момент общения. Обоюдно радуемся встрече. Раздариваю крохотные знаки внимания, что привезла подругам. Ответно на меня сыплются вопросы. Где была? Что видела? С кем встречалась? С удовольствием делюсь впечатлениями, но не тревожу занозу в сердце. Она саднит, Что-то удерживает меня от высказываний на эту тему. Прямой вопрос. Была ли в театре? Ну что ж, вы сами напросились. Я хотела пережить это одна. «Была». «Была». Была на спектакле «Лысая певица», который начался с того, что юная девушка в причудливой шляпке пела в фае прямо среди зрителей французскую песенку. Песенка заразила ощущением любви. «А что было?» «Все первое отделение — сплошной идиотизм вечернего общения супругов, перебирание и перевирание газетных новостей». Переваривание и обсуждение ужина и размышлений, в какой из лавок дешевле растительное масло. В то же время за столом пустовало место, несомненно, для певицы, которая вот-вот должна появиться, чтобы закрутилось действие. Но появлялись безликие гости, служанка и даже пожарный, но только не она. И ничего не происходило. Первое отделение закончилось обескураженностью. Что-то не так. Второе отделение спектакля в точности повторило первое. Только действие происходило уже в другой семье. Певицы как не бывало, по окончании спектакля все понятно. Ее нет вообще ни певицы, ни самой жизни. Догадка перерастает в уверенность. Жизнь абсурдна, и руки сами собой тянутся к шарфику на шее. Затянуть до петли. Кое-как очнулась от спектакля там, кое-как досказываю здесь. Повисает напряженная тишина. Вдруг Милка, самая молодая сотрудница, сотрудниц, нарушив тишину, говорит А знаете, девочки, что я вам скажу? Майонез в ведерках куда вкуснее майонеза в банках, мы съели уже ведерок десять.